Глава четвертая. Друзья. Список Юрия Роста. Кто знает, что такое слава? Какой ценой купил он право, возможность или благодать? И перефразируя ахматовские строки, в культуре главных выбирать. Как складываются наши собственные представления о культуре сегодняшнего дня или нашего недавнего прошлого? Что позволяет нам сказать да? Это тот человек, который воплощает в себе самое и так далее. Слишком много вопросов и слишком много критериев. Но есть один критерий, во многих смыслах универсальный – список роста. Попасть в этот список – все равно, что стать номинантом на главную премию. Попал в список – значит шагнул в вечность, стал достоянием. Как известно, много званых, но мало избранных. Сюда входит далеко не каждый, здесь нет жюри. Хозяин списка выбирает кандидатов единолично. Его критерии – собственный вкус и отношение к людям. Своеобразный синтез. Уточним про вкус. Говорят, что о них не спорят. На самом деле, о чем еще спорить, как не о вкусах? А в рассматриваемом случае споры не имеют смысла. Вкус хозяина никогда не подводит. Доверие к его вкусу лишает спор смысла. Никаких возражений. Он тут высший судья. Теперь об отношении. Слово имеет две категории – личное и объективное. Хозяин списка умудряется объединить категории в единое целое. Его личное отношение и есть объективное. И опять никаких возражений. По списку роста будут судить о нашей культуре. Это культурный слой, археология. Снова вопрос. Как характеризовать хозяина списка? Кто он? Писатель? Фотограф? Фотограф? Поэт, путешественник, артист, певец. Да, все это про него. Друг. Очень важное качество его натуры. Пожалуй, самое важное и ценное. Суботельник, наконец. Он живет как путешественник. Среди людей островов. Изучает известные. Открывает новые. Он создатель особого жанра. Фотография с подписью. Фотографирует настолько профессионально, что это даже незаметно. Его фотографии очень индивидуальны. Такие личностные понятия, как диафрагма и выдержка, вытеснены цифрой, но у него осталась собственная выдержка. Пишет просто, иногда даже слишком, наверное, специально. Определяет написанное нейтральным словом текст, который указывает, что претензий на большую литературу нет, но литература есть, и ею зачитываешься. «Повезло нам, что есть рост, а для роста, как известно, нет предела. Это прописная истина».